Голова шестая Сижу за решеткой в темнице сырой. Всю ночь я то гонялся за гоботами, отрывая им головы и выпивая из них кровь, то они набрасывались на меня и разрывали на части. Наконец, все это закончилось, и в моем просыпающемся сознании возникло решение проблемы. Со стоном проснувшись, попытался встать. но, споткнувшись одним ведром, а другое, с грохотом свалился на пол. «Боже, мои ноги! Неужели я так и проспал всю ночь с ведрами на ногах?» «То-то я во сне от Голотов убежать не мог, конечно, с таким-то довестком. Ничего, сегодня я открою грузовой люк, а дальше все пойдет гораздо веселее». Во сне ко мне пришло решение проблемы, и я, захватив пару одеял, поплелся на кухню, воплощать его в жизнь. На кухне никого не было, и, заказав аппарату кофе, начал добывать нужные ингредиенты. «Мне сто порций виски со льдом!» Аппарат заржал и на нем вылезла надпись, что спиртное ему выдавать запрещено. «Ага, запрещено, конечно. То-то майор с Коляном каждый день такие набуханные. Просто надо подход найти. Тем более, что мне просто лед нужен, а не спиртное. Сто кусочков льда, пожалуйста!» «Нет такого рецепта!» «Давай тогда мороженое, фруктовый лед!» Аппарат загудел и выдал мне маленькую порцию лакомства. «Вот ты ж матяра. Выдай мне мороженое, фруктовый лёд, сто порций!» «Порция рассчитывается на количество игроков в столовой», проскрипел металлический голос. «Пожалуйста, ваше мороженое!» Получив ещё одну порцию мороженого, я занялся другими приготовлениями, попутно выпрашивая у жмотовского аппарата очередную мороженку. Для начала я нанёс на все открытые места противоядие, потом, подумав, нанёс ещё один слой противокислотной мази. Попутно запихал одеяло в ведро, и стал их заваливать полученным мороженым. Потом стал закреплять ведра на ногах, одновременно накладывая и накладывая мороженое в ведро. Проверив ведра, начал надевать на голову аквариум. Сзади раздался вскрик и топот удаляющихся ног. Видимо, что-то случилось, надо бы пойти проверить. Но мороженое начало таять, и мне надо было надоить из аппарата еще десяток порций. Вдалеке разносились истеричные вопли. «Что там? Инопланетяне, что ли, на них напали?» Наконец, набрав достаточное количество мороженого, я повернулся к выходу. Зашедшая в кухню Марь вздрогнула и уронила на пол поднос с посудой. В кухню, оттесняя пенсионерку в коридор, стало просачиваться мужское население нашего замка. Последним в дверь протиснулся Добрыня с голым торсом, полностью запечатав вход. И почему-то все их взгляды были направлены на меня. э доброе утро?» Не понимая, что происходит, спросил я. «У меня тут мороженое на одеялах тает уже». Показывая на ведро, сказал я, «Так что я пойду, потом поговорим». Майор посмотрел на всех, резко кинул головой, и они, разойдясь, стали окружать меня со всех сторон. Я, ничего не понимая, оглянулся. Вдруг за моей спиной стоит какой-нибудь плохиш. Как только я отвернулся, они толпой бросились на меня, хватая и роняя на пол. Добрыня натянул на меня свою рубаху и крепко стянул рукава на спине. «Да как вы могли? Вы! Вы мои друзья!» «Как вы могли такое обо мне подумать? О, горе мне!» «Да что мы могли подумать? Молчи, женщина! Все, что угодно, но только не это!» Я, надувшись, сидел в кресле, иногда трогая полученный суматохи фингал. «Кому вообще в голову могло прийти, что я сумасшедший?» Майор, примеряющий, поднял руки. «Ты нас тоже пойми. Мы входим в кухню. Там ты стоишь. На голове аквариум, к ногам ведра привязаны. Сам размалеван, как обкурившийся гоблин». А на плечах одеяло, с которого мороженое капает. Что мы ещё могли подумать? Да тут же всё элементарно. Аквариум, чтобы мне в морду не плевали. Вёдра, чтобы за ноги не кусали. Я когда в корзине бегал, знаете, как больно гоботы меня за пятки кусали? Краска от кислоты, а мороженое, чтобы стать невидимкой. Чего тут непонятного? Ладно, чего уж там. Набирайте побольше колбасы и пошли. Будете ей чудовищу не стажать. Эй, вы чего? М -м -м. Три часа я пытался вытолкать изо рта старый носок. котором кто-то заботливо заткнул мне рот. Все это время Альдия просидела рядом со мной, успокаивающе поглаживая по коленке, бормотала. «Все будет хорошо, ты только успокойся». Я же не желал успокаиваться, и мои налитые кровью глаза были тому свидетелями. Мужики обсуждали, что со мной делать. Решали, где лучше запереть. Назначали дежурство и периоды кормежки, когда в столу и увалился только что проснувшийся пофиг. «А что здесь происходит?» — непонимающе начал он. «Вы чего паханас спеленали?» Майор вкратце пересказал ему возникшую ситуацию. «Так вы просто ничего не поняли. Аквариум — это чтобы ему в морду не плевали. Ведра — чтобы за ноги не кусали. Знаете, как больно гоботы за пятки кусаются? Краска от кислоты и яда. А мороженое — чтобы стать невидимкой. А если набрать побольше колбасы...» Через две минуты Пофиг был усажен рядом со мной. Он усердно жевал второй носок, светя в мою сторону таким же фингалом. Марья Ивановна стояла в углу, мелко крестясь, схлипывая и тихо причитая «Такой молодой, такой молодой, а тоже Совсем погрустневшие мужики нацедили себе по двадцать грамм коньяку и, не чокаясь, выпили. Прилетевший, видимо, на запах коньяка, Остап непонимающими глазами уставился на нас. «Не то, чтобы я был сильно удивлен вашим решением. Эти двое вечно как заноза в пятке, но вы все-таки, кажется, перестарались». «Да тут такое дело», — который раз начал майор. ах <связывая> <связывая> Ржало это недоразумение уже пятую минуту. «Ак-ак-аквариум на башке! ха ха ха ха Мы обиженно переглянулись с пофигом. И чего он смешного в этом нашел? «Поздравляем! Ваши отношения со смотрителем замка улучшены. Плюс один. Отношение поднялось до нейтральное. До дружелюбия осталось три». «Ладно, развяжите их. С ними все в порядке. Ну, то есть, не совсем, конечно». «Но они не сумасшедшие. Ну, разве только немного?» В конце концов, они нас развязали. Нарычав на мужиков, и отправил их добывать освещение. Успокоенная Марья Ивановна занялась ужином. Альдию посадили за дойку автомата на предмет мороженого. Послав пофига за новой порцией антидотов, я начал привязывать ведра к ногам. «Черт, где-то я это уже видел». Намазался мазями, нахлобучил на башку аквариум, вырвал из рук Альдии ведро с мороженым и в самом скверном расположении духа отправился к подвалу. «Пусть только гоботы попробуют встать у меня на пути. Порву голыми руками!» У прибежавших мужиков забрал визанки травы и снова нарычав послал их на крышу опускать лифт. Одно ледяное одеяло накинул на плечи, второе нацепил прямо поверх аквариума. Ведь в первый же день определили, что гоботы реагируют на тепло, как я сразу холодный камуфляж не придумал. Спрыгнув вниз, я, не скрываясь, зашагал к люку. продвинутые гоботы видимо чувствовали и сотрясение земли но это чувство было у них в противозачаточном состоянии парочка из них попытались напасть но выбирались они из земли слишком поздно я уже к тому моменту проходил мимо буквально за пять секунд я дошел до рычага и дернул его вниз люк скрипнул и стал открываться и что это все я весь день провалялся жуя старый носок чтобы вот так за пять секунд все сделать и уйти пока лифт не спустился Я прошёл по всем валяющимся вокруг трупам, собирая лут. Трава уже погасла, но открывшийся грузовой лифт давал достаточно света. Вот лифт спустился, и одна из его сторон откинулась, открывая вход внутрь. Но я был ещё не готов уходить. Выбрав ближайшего к лифту гобота, я разбежался, насколько можно разбежаться с двумя вёдрами на ногах, и воткнул в него выхваченное копьё. Напрягая все свои пять единиц силы, вырвал его из земли, заволок в лифт, и упал на него сверху, прижимая к полу. От удара одной из одеял свалилось, и по подвалу прокатился шелест. Головы ближайших ко мне твари обернулись и исторгли из себя потоки слизи. Большая часть их плевков попала в стекло. Одеяло неплохо защищало от яда, но в паре мест кислота прожгла внушительные дыры. «Поднимай!» — заорал стоявший на стрёме пофиг. Поднимались мы довольно быстро, и плевков больше не последовало. Извивающаяся подо мной червь Попал в поле замка, дёрнулся и обмяк. «Вами убит ядовитый гобот. Уровень 9. Получен опыт. 225». Я откатился от него, чтобы случайно не развеять. Поднявшись, сказал подошедшему пофигу. «Позовёшь Марь Иванну, пусть посмотрит и подробно запишет всё, что о нём увидит. Труп не развеивайте. У меня такого в коллекции нет. Я спать. Если случится конец света, посмотрите его без меня». На полпути до своей спальни меня под локоток аккуратно стал придерживать незаметно появившийся Пал Михайлович, направляя в нужную сторону, и потихоньку подтолкнул мне одеялко под спину, когда я рухнул на свою кровать. Следующее утро началось не с кофе. — Нет! Боже, нет! Да, так, быстрее! Я тебя умоляю, быстрее, быстрее, быстрее! А, -а, а Что, всё? Я тебя убью! И тебя убью! И сука этого Пал Михайловича! Одеялко он подогнул мне под филейную часть, тварь! А «Оно у меня тоже волосатая Появись только еще раз, придушу гниду!» Как вы уже поняли, тщательно вымоченное вчера в мороженом одеяло за ночь высохло и прилипло к моей коже так, что отделить его от меня можно было вместе со всем моим волосяным покровом. Наконец-то, свесив ноги с кровати, я хотел встать, но, запнувшись ведром а ведро, свалился на пол. хрр Помогавших сдирать с меня одеяло, Пофига и Олрика, как ветром сдуло. Кое-как, сняв с себя ведра, пополз к выходу из комнаты. «Ой!» — в дверях появилась Альдия. «Марь Ивановна тебе чай попросила отнести. Ты вообще как?» Опухшие ноги и ободранная кожа лишили меня двух третий хп, так что чувствовал из себя не очень. Дрожащими руками взял чай. «В нем мята и лед. Очень освежает». «Бам!» — стакан лопнул в моих руках, и Альдия, испуганно вскрикнув, убежала. «Лед! Обычный чай со льдом!» «Что у меня вчера было с головой, что я стал использовать липкое, мерзкое, противное мороженое?» Повернувшись, я увидел стоящее на столе, оставленное для меня пофигом, зелье восстановления. «Ладно», — присосавшись к баночке, решил я, — «пофига, убью быстро!» «Так, стоп! Откуда в моей комнате стол?» «Не очень большой, но массивный, сделанный из толстых дубовых досок». Я огляделся. В углу комнаты еще появилось кресло. Других изменений видно не было. «Надо будет у Остапа спросить, откуда все это здесь делось». Сбодрившись оставленным зельем, отправился на кухню, подкрепиться и узнать последние новости. Пока я жевал Марья Ивановна подала мне листок бумаги. «Я тут написала всю информацию о Гоботе, которого ты в лифте оставил. Тебя ребята, кстати, просили развеивать его побыстрее, пока не протух. Пойду схожу тогда, почитаю потом». Развеивая Гобота, посмотрел, чем заняты остальные. Они столпились около грузового люка, Меча, что не попадя вниз. Пофиг пускал одну огненную стрелу за другой, но, выглянув, чтобы осмотреться, получил попадание и отправился на перерождение. Вслед за ним помер майор и Олдрик. К тому времени, правда, Пофиг уже вернулся в ряды нападающих. «Круговорот идиотов в игре!» — пробормотал я и, затарившись на кухне коктейлями и легкими закусками, пошел на крышу. «Нутис-нутис!» «Что тут у нас Марья Ивановна написала?» «Гоботы!» Самые слабые из расы ящеров существа, представляющие между тем серьезную опасность, во время боя закапываются под землю и могут атаковать врагов, передвигаясь под землей, что помогает им компенсировать очень слабую защиту. На цель не действуют заклинания и умения, воздействующие на разум и зрение. Нет штрафов рукопашной. В рукопашной наносит такой же урон, как и при дистанционной атаке. Информации много, а пользы мало. Магия у нас практически отсутствует, умения тоже, но вот когда я их призывать буду, может пригодиться. Подлетел и сел ко мне на грудь Вуди, протягивая жука. Угощайся, мол. Спасибо, я сегодня уже поел. Вуди погрустнел и стал коситься зелёным глазом на коктейле. А, угощайся, конечно. миг повеселевший птиц подскочил к коктейлям, безошибочно выбрал алкогольный и присосался к нему, блаженно закатив глаза. «Чёртов Колян со своими вечными пьянками!» так совсем бедную птицу споет. — Стыдно, гражданочка, — сказал я. — Куда столько алкоголя? Вы же кормящая мать! Потупившись, Вуди схватил пытающегося уползти таракана и упорхнул в гнездо. Так, какой у нас на сегодня план? Первое. Разобраться с выпавшим лутом. Второе. Посмотреть, что у меня получится с призывом гоботов. Третье. Поржать над командой, когда они придут и расскажут, что у них ничего не получилось. Ах да, пункт номер ноль. допить да коктейли, наслаждаясь погодой. С лутом все получилось просто. Деньгами чуть больше пяти золотых, много слизи, пару клыков и пару крохотных жемчужин. Откуда они взялись в червях, непонятно. Может, они там втихаря моллюсками питаются? Свойства слизи и клыков от меня были закрыты, но это уже относится к компетенции пофига. Пусть сам разбирается. Золото придется Коляну отдать, чтобы он наконец-то за свои труселя расплатился. Вместе с жемчугом, может, и хватит. Я приподнял одну на уровень глаз, разглядывая ее, как подлетевший Вуди вырвал ее из моих пальцев. «Вуди, скотина, ты что творишь, капуга? Отдай! Ты же не сорока какая-нибудь глупая! Зачем тебе жемчуг?» Но эта пернатая тварь, не слушая меня, отскочила подальше, запрокинула голову и проглотила камешек. На миг он окутался сизой дымкой, затем, сделав кульбит в воздухе, он подлетел ко мне и снова уселся на грудь. «За что люблю тебя, засранец? Сделаешь гадость, а глаза честные-честные!» «В общем, должен будешь». «А ты, я гляжу, подрос сразу, и перья отливать перламутром стали. Прям красавец!» «Ладно, что там с пунктом 2?» Вытащив книгу призыва, открыл ее на первой странице. «Вы можете призвать существ. Ограничение. Призванное существо должно быть не более чем на 5 уровней выше уровня умения призывающего. Призвать можно только одно существо, в процессе убийства которого призывающий принял участие. Существо должно быть развеяно призывающим. Уровень призванного существа не может быть ниже положенного. Например, нельзя вызвать пещерного тролля ниже сотого уровня. Время следующего призыва. Уровень призванного существа, помноженный на 10 секунд. Стоимость призыва. Уровень призванного существа, помноженный на 10 маны. Поддержание призыва. Уровень призванного существа, помноженный на 5 маны. Радиус призыва. 10 метров от призывающего. Умение прогрессирует. Радиус атаки 25 метров от призывающего. Умение прогрессирует. Полноценный призыв возможен среди обитания призываемого существа. Выполняемые команды полностью зависят от призванного существа. Для удобства вызова у вас есть панель быстрого вызова на 4 существа. На этом вступление закончилось, и я перелистнул страницу. Занимая полтора следующих листа, в книге изображалось три рисунка, подписанных соответственно. Молодой Гобот. Уровень призыва 1.6. Ядовитый гобот. Уровень призыва 7.10. Кислотный гобот. Уровень призыва 11.16. Так, понятно, что ничего не понятно. Надо пробовать на практике. Сейчас мне доступен только молодой гобот, поэтому, вызвав панель быстрого управления, перетащил его туда, выбрал первый уровень призыва. маны всего 200 единиц. Учитывая призыв, будет хватать только на 38 секунд боя. «Как же тебя теперь призвать-то?» «Призовись! Приди! Возродись!» «Чёрт! Почему нельзя было просто написать, как всё делается?» «Попробуем по-другому». Взяв в руки голограмму, я вытащил её из панели быстрого доступа и передвинул, нацепив на крышу метрах в трёх от меня. «Вы призвали молодой гобот». В том месте, куда я указал, образовалось небольшое облачко, из которого через секунду сформировался червяк. Штраф за неправильное место выбора призыва — 70%. Что за хрень? И вправду, гопот выглядел не очень, как будто он может выглядеть хорошо. Распластавшись по крыше полутораметровой колбасой, он еле-еле шевелился, время от времени селись приподнять свою зубастую голову. А тут еще откуда ни возьмись, Вуди налетел на полу дохлого червя, начав долбить дергающуюся тушку. Я попытался отогнать птицу, но она как будто с катушек съехала. Тридцать секунд прошло, и недобитый гобот растворился в воздухе. Пришла пора устроить разбор полётов. Что обозначает штраф за неподходящее место призыва? И почему Вуди сагрился на призванного гобота? Ведь для него он должен быть нейтральным. Со штрафом полегче. Видимо, каменная крыша — не больно подходящее место для земляного червяка. Пока восстанавливалась мана... Не забыть бы у Пофига попросить наделать мне эликов. Зашёл к Мариванне, перекусил домашними перемешками со сметаной. Заодно узнал свежие новости. Команда общими усилиями завалила только одного червяка. Прибегавший ко мне Колян жаловался, что стоит начать их бить, те зарывались и уползали подальше, а вместо них появлялись новые. Но была и положительная новость. Бесконечно плеваться они не могли, и во время перезарядки можно было пару раз по ним навесить. Раз в подвале, пока бушевала локальная война, я пошел тренироваться во внутренний двор. Хоть земля там и утоптанная, но все равно лучше камня на крыше. Вызванный гобот был не в пример лучше прежнего, хоть извещение все-таки пришло. Штраф за неправильное место выбора призыва — 15%. Непонятно за что, но с этим разберусь попозже. Червяк пару раз нырнул под землю, вынырнул и застыл, покачиваясь из стороны в сторону. Так, чего же я туплю? Надо ему дать цель для атаки. Повертев головой, я сообразил, что цели здесь не найти. Гобот пропал, и я приуныл. Надо выходить наружу и нападать на кого-нибудь из тамошних больших парней. Делать нечего, и я опять потащился наверх открывать ворота. «Так кого же выбрать?» — начал думать я, выходя на волю. До кладбища мне не добраться. На Рекса хоть и хочется посмотреть, но тревожить понапрасну босса не хотелось. Ладно, пойду к Варгам. Их, конечно, двое, но пробовать всё равно больше ни на ком. Перед тем, как начать, заглянул в свои параметры, чтобы точно знать, как повлияют на них призывы. Сила 5, 89%. Ловкость 4, 17%. Интеллект 5, 49%. Выносливость 5, 2%. Завернув за угол, я стал рассматривать место будущей битвы. Достаточно пологий склон, кое-где разбросанные блужники, невысокой травы, ни кустов, чтобы укрыться, не зная круга агроваргов. Было очень трудно определить, когда уже пора вызвать птонца. «Идти на варгов — это очень плохая идея», — сказал мне внутренний голос, но я не стал его слушать. Выделив максимально ближний, из возможного кваргом участок, я вызвал туда червяка, но варг никак не хотел браться в захват. Пришлось подползти ещё ближе. Когда наконец-то варг оказался у меня в захвате, время вызова гобота закончилось, и я остался лежать на склоне в гордом одиночестве, дожидаясь восстановления маны. Следующий червяк смог сфокусироваться на цели и даже довольно резво пополз к ней, иногда выныривая из земли. Но, отползя от меня на 25 метров, остановился, покачиваясь из стороны в сторону. Чёрт, как же я мог забыть об ограничении на радиус атаки? А вот у варгов такой радиус был гораздо больше, и, заметив торчащего из земли гобота, они на всех парах рванули к нему. Ваш питомец нанёс 3 урона по молодой варг. ХП 199 тысяч. «997 из 200 тысяч». Павел Михайлович сказал, «Всё, тебе капец, беги». «Нет, это ещё не конец», — сказал внутренний голос. «Обернись и брось в них копье Я обернулся и швырнул в варга заточенный дрын, который, попав тому по лапе, вызвал короткий визг. «Вы нанесли 4 урона по молодой варг. ХП 199 тысяч, 193 из 200 тысяч». «А вот теперь тебе точно конец», — довольно подытожил внутренний голос. Вот же, сук! убил Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Нет, отмахнулся я. Сразу посмотрел на параметры. Добавились по проценту в интеллект и к призывателю. Один процент к интеллекту просто за призыв — это просто шикарно. По единичке в пару дней можно добавлять. Но по одному проценту к вызывателю — это до следующей ступени сотню раз надо умереть. Это как-то угнетает. Рядом со мной материзовался, видимо, тоже умерший пофиг, и с бешеными глазами рванул опять к подвалу. Еле успев перехватить его, вытребовал для себя десяток склянок с маной. Видимо, придется в подвал идти тренироваться, несмотря на толпу взбесившихся игроков. Хотя есть у меня один должничок. «Вуди!» — позвал я первонатого засранца во внутренний двор, и когда наглая птица прилетела, поставил ей задачу. «У меня есть идея!» «Нужно её проверить». Дятел сделал большие глаза и стал бочком отодвигаться подальше. «А ну-ка, стоп! Ты мою жемчужину сожрал! Надо отрабатывать!» Птиц повесил клюв и согласно кивнул. «Я сейчас гобота вызову, а ты будешь его атаковать. Только смотри, сам не умри мне тут!» Я совершил призыв, и пошла жара. Вуди налетел на гобота, как коршун, выдалбливая из червячки жизни. Вызванный со штрафом гобот был слишком неуклюж по сравнению с юркой птицей. И хотя пробовал контратаковать, но ничего путного у него не получилось. Заправившись Эликом, вызвал следующего. А сам занялся настройкой оповещений. Надоело читать однообразные сообщения типа «Призванный Гобот получил 10 урона». «Призванный Гобот получил 12 урона». «Призванный Гобот получил 10 урона». «Призванный Гобот погиб». С частотой 3 сообщения в секунду. К седьмому вызову двор был изрыт так, что следующий червяк вызвался только с 5-процентным штрафом. Видимо, мягкость почвы сыграла в этом деле какую-то роль. Этот гобот и умудрился быстрым рывком сначала вырвать из крыла Вуди несколько перьев, а потом его клыки с хрустом сомкнулись на хрупкой птичьей тушке. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Колян меня задушит! Как нехорошо-то получилось!» И хотя победа гобота дала сразу до 25% первому уровню вызывателя, но это не принесло мне никакой радости. Надо идти объясняться. Вся компания в безрадостном состоянии духа собралась в столовой, лениво что-то жуя. Самое бы время приступить к третьему пункту сегодняшнего плана, но смерть Вуди как-то не настраивала на саркастический тон. А, -а, а сам пахан пожаловал. Вчера такую речь толкнул, что, мол, хватит отдыхать, пора за дело браться, а сам филонил где-то целый день». Ну, у группы же был ты, один из величайших игроков битвы богов. Так что за вас можно было не переживать. Кстати, себе на заметку, что там майор темнит. Здесь столько возможностей, за что ухватиться, а он бездействует или действует слишком прямо. Конечно, ситуация далеко нестандартная, но это же не повод опускать руки. Как же он в ББ смог так подняться? Неужели вливая в игру море реального бабла? К тому же я не сидел без дела. Например, умудрился Вуди убить. Как-то нескладно закончил я. «Вот это достижение! Ты просто молоток!» Все замерли, переводя глаза с меня на Коляна. «Да ладно вам!» — успокоила пешевших игроков Колян. «Он уже раз шесть-семь помирал. Ничего, через 12 часов будет как новенький». «Уф! Все прошло легче, чем я ожидал. Хотя что-то все же не давало мне покоя. Он, кстати, у меня жемчужину съел. И вроде даже как подрос немного, мелкий ворюга». «Я тебя предупреждал. Он какую-то нездоровую тягу к камушкам имеет». «Так что их ему лучше не показывать». «А как у вас сегодня успехи?» Я вытащил из сумки 5 с копейками золотых и протянул Коляну. «Добавь к сегодняшним. Так, глядишь, и наберём, чтобы кредит твой добить». Колян посмотрел на деньги. «Спасибо, конечно, но мы сегодня ничего не добыли, так что добавлять не к чему». Марья Ивановна говорила, что у вас с гоботами трудности возникли, но я лично, когда к лифту шёл, минимум десяток живых молодых особей видел, а они прекрасно горячей колбасой травятся». «Тончняк!» — лопнул себя по лбу Пофиг. «Мы же только у малого люка всех потравили, а у большого не пробовали даже». Все вскочили на ноги, готовые действовать. «Колян, сядь пока. Пусть остальные в уровнях немного поднимутся. На хоть это очень понадобится. Пофиг, покажи им, что и как. А ты, Колян, деньги забери. Я прикинул примерно, с подвала мы должны долг выплатить». Благодарно кивнув, он вытащил из сумки два серебряных браслета и протянул мне. «Это те, что из хозяина леса выпали. Я сегодня попросил Марью Иванну посмотреть их характеристики. Она сказала, что даже для неё большая часть информации закрыта. Но главное написано, что это браслеты призывателя, и они снижают затраты маны при призыве питомца на 20%. — Питомца? А, питомца! Чёрт! Как же я забыл! — Спасибо, щеколян! Но мне надо срочно бежать! Вылетев на крышу, отковырял нескольких жуков, приклеенных к стене, и поднялся на башню. Птенцы, слава богам, были живы. Только орали, как оголтелые. А один самый шустрый умудрился выползти из гнезда и полз к самому краю башни. Усадил его обратно и запихал каждому впасть по жуку. Неугомонный птенец опять полз по краю гнезда. «Назову-ка я тебя Зигзаг МакКряк». Он тоже постоянно умудрялся везде падать. Вдруг мне пришло игровое оповещение. мы добились благосклонности живого существа. Хотите сделать его своим питомцем? Да? Нет?» Конечно, от питомца я бы не отказался, но хотелось бы получить какого-нибудь тираннозавра Рекса, например. Ну или на худой конец тигра или медведя, а тут дятел. Хотя Колян говорил, что их на волю можно отпустить, если что. И тогда уж лучше такой, чем никакой. Да, нажал я. Поздравляем. У вас появился питомец. Для завершения привязки нужно выбрать ему имя. Зигзаг Маккряк. Вряд ли ты у меня надолго задержишься. Так что и такое сойдет. Поздравляем! У вас появился питомец Зигзаг Макряк. Уровень первый. Умение. Дальнозоркость. Страж. Хм, ну-ка попробуем. Вытащив последнюю жемчужину, я предложил ее Зигзагу. Тот вытаращил глаза и, вырвав ее у меня из пальцев, проглотил. Но ты прям копия мамаша. Зигзаг тем временем задрожал, его желтый пух покрылся перламутром, а сам он вырос раза в полтора. Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. «Уровень 2 К тому времени птенцы опять начали пищать, и я побежал за добавкой. «То ещё я вам скажу приключения на тёмной крыше искать тёмных букашек. И как я так за Вуди не уследил?» «Ага», — сказал внутренний голос. «Ты тут жопой кверху по крыше ползаешь, чтобы его заморожей накормить, а он там отдыхает». «Да-да», — поддержал его пал Михайлович. «А ещё он одному желторотому мою прелесть скормил, изверг. Не хочу больше с тобой разговаривать». «Не больно-то и хотелось! Жадные вы! Уйду я от вас!» Распихав в разинутые птичьи ты по куску таракана, я поплелся спать. Сегодня я был довольно свеж и продержался в борьбе с подушкой секунд десять. Всю ночь я катался, уцепившись за спину таракана, шныряя между огромными гоботами. Те медленно и величаво выползали из земли и, создавая гигантские дуги, зарывались обратно. Но вот мы оказались перед бесконечно большой огненной птицей, «Как там мои детки?» — прогромыхала она и, схватив нас вместе с тараканом, понесла в своё гнездо. вздрогнув я проснулся, шаркая ногами, выполз на крышу. Утро было совсем ранним, поспал я от силы часа четыре. Но птенцы пищали так, что было слышно и от двери. «Ладно, нам бы день простоять, до ночь продержаться», — пробормотал я и пополз охотиться. «Пахан, ты это чем занят?» — спросил меня, вышедший на утреннюю пробежку пофиг. — Тараканов, таракашечек, букашечек наловлю, размелю, раздавлю, кашку сварю, детишечек накормлю, — забормотал я. — Этому дала, этому дала, — вытирая вытекшую слену, продолжил я. — А этому... — Добрыня! — раздался вдалеке вопль пофига. — Быстрее, твоя рубашка нужна! Там пахан, ёп! Затихло вдали. — Интересно, что там с каким-то паханом случилось? Сейчас птенчиков накормлю и пойду всё узнаю. В этот раз они справились вдвое быстрее. Наверное, сказывается практика. А может, я был такой уставший, что не смог оказать достойного сопротивления. Я только успел подумать, что хорошо, что я успел птичек покормить, и поудобнее устроив знакомый носок во рту, заснул сном младенца. Господи, наконец-то я выспался. Я открыл глаза и зевнул так сладко, что носок сам вывалился из моего рта. Доброе утро, господа. Вернее, судя по солнцу, день. А чего это вы опять меня рассматриваете? На мне узоров нету, и сытые не растут. Ты утром тут ползал по крыше, тараканов ловил. Собирался ими детей кормить. Вот мы тебя и спеленали. Похоже, ты совсем от переживаний рехнулся. Надо что-то с тобой делать. Я вчера Вуди убил. А у него полное гнездо птенцов. Я их всю ночь кормил. Притомился малость. А вы меня сразу вязать. Мне, конечно, нравится, что вы печетесь о моем душевном здоровье. Но с традицией чуть что меня пеленать, нужно завязывать. Все повернулись к пофигу. А что сразу я? Он тут ползает по крыше на карачках и голосом еще таким противным. Тараканы, таракашки, таракашечки. Получив четыре подзатыльника, пофиг пошел к башне. Пойду птенцов посмотрю. Эй, там один, который самый жирненький, вкусненький, пухлявенький. Это мой. Я ночи не спал, жемчугами его выкармливал. Не? Майор, запихав обратно носок, сказал. Пойдемте, проверим. Если что не так, закроем его в самой дальней башне. ау вам вам вам вам ва, -ва прогундел я, что значит, я вам не принцесса, чтобы в башне сидеть. Но меня уже никто не слушал. Все ушли птенцов рассматривать. Прилетел Вуди, благодарно кивнул головой, вытащил у меня изо рта носок, запихал вместо него таракана и улетел к птенцам. вами убит таракан. Уровень один. Получено пять опыта». тфу чертова скотина!» Воспользовалась таким моим беспомощным состоянием. «Друзья!» обратился я к развязавшим меня игрокам. «Следующий, кто попытается меня связать...» «Тьфу-тьфу!» — выплюнул я застрявший между зубов, тараканей ножки. «Сразу отправиться на перерождение. Теперь, когда со вступлением закончено, давайте займемся уже делами. Пофиг. Ноги в руки и бегом в лабораторию. Нужны противоядия. Противокислотные и элики и хп. Всего по 10 штук каждому. Остальные перетаскивайте сюда все вязанки против из склада и поднимите наверх кабину. Будем из нее бронелифт делать. А я пока пообедаю. Пойду». «Как говорится, одними жуками сыт не будешь. Отправлю на перерождение», — напомнил я, на шуму снимать рубашку Добрыни. «Все, я пошел». Закинув в себя стейк с печеным картофелем, завалив его салатом, мясным рулетом и четырьмя кусками королевского ватрушки, порадовался, что есть все-таки в этой игре хорошие моменты. Материалы уже доставили, и я поведал всем свой план. «Посмотрите на наш лифт. Это куб три на три метра». Причем верхняя половина состоит только из самих граней, сделанных из стальных брусков. Нижняя половина — это решетка примерно 40 на 40 сантиметров. Если спуститься на таком в подвал, мы умрем в течение полутора секунд. Поэтому сейчас все берем лозу и начинаем плотно переплетать ею решетку. Я уже пробовал, от плевков гоботов она защищает очень хорошо. Но все, за работу. А я буду себе оружие делать, чтобы когда вы в следующий раз придете меня пеленать, не было чем вас встретить. Конечно, оружие я задумал не про них, но им об этом знать незачем. Из оружия у нас были только палки, склянки, дорваные портянки. Ну, еще кинжалы, те, что добрыня кует. Но у них урон совсем маленький. Мечи и секиры нам недоступны. В общем, надо делать что-то свое. Противник у нас мягкий, брони нет. Так что сил для нанесения урона много не надо. Его можно эффективно увеличить. Или скорость удара, или увеличивая площадь поражения. Я решил попробовать оба пути. но сейчас силы у меня кот наплакал так что буду исходить от скорости нанесения урона поэтому оружие должно быть очень легким отпилив сантиметров семь от ножки стола я расколол чурбак пополам получились две плашки вырезал в их в центре отверстия для пальцев в итоге получил примитивный кастет а теперь главное в ударном конце просверл три отверстия и вставил в них шипы и глобрюха как говорится в пословице не бойся ножа а бойся вилки Один удар, четыре дырки. Поздравляем! Вы создали редкую вещь. Хороший шипастый кастет. Урон 45-90. За изобретение «Хороший шипастый кастет» вы можете получить в любой гильдии оружейников награду в 10 золотых. Также вы сможете продать рецепт изготовления за 200 золотых монет. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Оружейник 2. Урон созданного вами оружия плюс 10%. Поздравляем! Вы получили плюс один к интеллекту. якарный бабай. Если изобретения будут каждый раз давать по плюс один к интеллекту, я только и буду, что сидеть и всякую всячину придумывать. Сделав первому гостету пару, пошел посмотреть, как продвигаются дела с лифтом. Но по пути зашел в лабораторию к пофигу. У того дым стоял коромыслом. Сам он весь в саже, волосы дыбом, носится от одного столика к другому, все время что-то помешивая, подсыпая, перетирая. Пофиг. «Притормози на секунду. Мне клей какой-нибудь нужен. У тебя нету случайно?» «Случайно есть. Я за сегодня уже три новых элика создал. Ну как элика? Всякое-всячинное, в общем, и один из них клей. Представляешь, у меня же алхимик четвертого и тайный тоже четвертого. Шесть единиц интеллекта стало. Здесь очень выгодно что-нибудь новенькое делать. Ты клей-то мне дай, болтун, и на свежий воздух иногда выходи. Зачахнешь, а то совсем». Уже стемнело, но народ трудился вовсю. полностью закрыв две стены и почти закончив третью. «Народ, темно уже, закругляйтесь, с утра завтра закончим. Я переоденусь в невидимку, буду вам гоботов поставлять. Так что это будет не бой, а веселая прогулка. Будем действовать двумя группами. Пофиг возглавит эльфов. Я отдам ему аквариум, он будет снимать на себя дальние атаки. Один будет дежурить на лебедке, с ним по очереди будем меняться. Я, Добрыня, майор и Колян будем действовать в рукопашную. «Майор, держи!» Отдал я ему второй костет. «Колян, у тебя силы немерено, тебе пока дубины хватит. Держи, это последнее, так что не больно усердствуй. Добрыне придётся пока ограничиваться кузнечным молотом. Эльфы, держите сотню шипов, завтра, пока здесь все будут заканчивать, наделайте себе стрел, правда, перьев нет, так что лететь они будут не очень. Ну да ладно, пока до цели будет не очень далеко, должны попадать. Колян, я твои наручи надел, теперь смогу ядовитого гобота вызвать. Попробуем на него противника агрить. Ну вроде всё. Пошли ужинать». Уже поздно вечером, обсудив за ужином тактику завтрашнего боя, я снова пошёл наверх. Надо было проведать моего птенца и начать делать арбалет. зигзаг маккряк порадовал меня своим видом. Детский пушок уже почти облез, и он стал обрастать уже настоящими перьями. Значит, скоро встанет на крыло, и у меня будет какой-никакой помощник. Прилетел Вуди с очередным червячком, отдал птенцам и стал вытаскивать из гнезда перья и класть передо мной. «Вуди, ты настоящее сокровище!» «То ли еще будет», — всем видом показал птиц и, поднатужившись, вытащил из гнезда колечко и положил его к перьям. Я схватил кольцо, всматриваясь в параметры. «Медное кольцо интеллекта. Интеллект плюс пять. Вот же ж, нифига же ж тебе ж! Вуди, сукин ты сын! Вернее, благороднейшая из птиц! Давай меняться! Я тебе взамен этого чуда килограмм жуков наловлю!» Вуди махнул крылом, мол, «бери, сочтемся». «Блин, я опять с птицами разговариваю. Команда узнает, опять нафиг повяжет». «И правильно сделают. С умными людьми он брезгует общаться», — проворчал появившийся из-за спины Павел Михайлович. «А с дятлами так пожалуйста». «Ага. А кто меня в последний раз под монастырь подвёл?» «Уж точно не я. Я тебя орал. Беги, дурашлёп. Но ты меня не послушал». «Чёрт, я уже сам у себя спор не могу выиграть. Надо что-то с этим делать. Ладно, над этим я подумаю завтра». «Вуди». «А ты где это взял вообще?» Вуди показал сторону, где был лагерь гоблинов. «Ладно, если вдруг случайно найдёшь ещё что-нибудь интересное, сразу неси мне, сочтёмся. Только с гоблинами осторожнее, поймают, сварят из тебя суп». Спустившись на крышу, уселся у единственного фонаря. «Что-то я не пойму. Почему везде такой дефицит? Килобайтов, что ли, разработчикам не хватило? Столов, стульев, фонарей и всего прочего нарисовать? Или дело в другом?» У меня же в комнате стол откуда-то взялся. С чем это связано, только не пойму. Просто ты туповат, чтобы понять, надменно произнес внутренний голос. Не туповат, а просто рассеян, и голова забита другими заботами. Вот они видят очевидного, вступился за меня Пал Михайлович. Сказал бы я, чем у него голова забита, да только нас культурными воспитывали. Да вы вообще оборзели, возмутился я. Если знаете, так и скажите. А мы с психами не разговариваем. Это я-то псих. А кто уже полчаса с голосами в своей голове спорит, мы, что ли? Ну, знаете что, вы совсем оборзели. Всё, я с вами больше не общаюсь. Никогда. Никогда? Никогда-никогда. А мы знаем, почему у тебя в комнате стол появился. Ладно, прощу вас, может быть, когда-нибудь. Но только, возможно... Хотя... Знаешь что, вали-ка ты спать, прощатель хренов. Ну и пойду, тоже мне. У всех внутренний голос, как внутренний голос. А у меня хрен с горы какой-то. Ночью снились мне две сущности. Один в виде туманного облака, второй был похож на клерка с кожаными нашивками на рукавах, в мятой покрытой чернильными пятнами рубахи. «Эх, не повезло нам с хозяином. Туповат, не собран, некрасив. Красота для мужчин не главное. И он не тупой, молод еще просто. Ну, не знаю, ты его все время защищаешь, а хозяин из него так себе». А над всем этим возвышался огромный остап. Он, схватив себя за ребра, безудержно ржал. Его смех, сотрясая стены, разносился по всему замку. «Поздравляем! Вы получили плюс один к репутации с хранителем замка». «Сумасшедший дом какой-то!» — вынурнув из сна, проворчал я. «Ну, теперь хотя бы я знаю, откуда мебель у меня в комнате появилась». «Боже, надо что-то делать с этими снами, а то я просыпаюсь более уставший, чем когда ложусь. Но вставать все равно надо». «Сегодня замечательный день, будем делать первый шаг к своему возвышению. Общий сбор на кухне, легкие закуски и задело. Меня эльфы попросили помочь им со стрелами, остальные стали доделывать лифт. Стрелы, кстати говоря, у меня, благодаря умению оружейник, получались гораздо более убойные. На пять штук хватило вуденных перьев, так что у эльфов появилось реально мощное оружие. Конечно, против тех же варгов они, как слонапотам у дробина». но против гобота очень даже ничего. Передав эльфам стрелы, занялся своим оружием. Шипы на костете я посадил на клей вчера. Теперь они с основанием были как единое целое. Но главное на сегодня, у меня будет другое оружие. Связав все оставшиеся в наличии веревки, получилось всего 10-12 метров, очень мало, но на сегодня должно хватить. Подумав, привязал к концу веревки Бола, доставшиеся от гоблинов. Подошел пофиг. «Все, я уже под завязку Можно начинать». «Ага, лифт почти готов. Раздай всем элики, а это тебе», — передал я ему аквариум. «Береги его. Больше у нас таких нет». «Ну что, народ, вы готовы? Проверяйте оружие, мажьте зельями, через пять минут выдвигаемся». Колян предложил весь день подежурить у лифта и дать нам, малышам, подкачаться. Я отдал отмашку, и наш бронелифт стал спускаться в темные глубины подвала.